холмов сломя голову, бросившись в вслед, успел заметить, что вошли Лариса и Лысый в квартиру на втором этаже. От внимания Шуры укрылся также тот факт, что Лысый открыл входную дверь своим ключом. «Так», — отдышавшись, негромко произнес Холмов, «похоже, начинается блуд в чистом виде». Остается выяснить чья это хата и как часто эти голубчики здесь бывают. В этот момент дверь квартиры, куда зашли мадам Клюева с любовником, распахнулась, из нее вывалилась галдящая компания молодых людей. Не успел Шура проводить их удивленным взглядом, как из этой же двери вышли прилично одетый мужчина средних лет и довольно привлекательная молодая женщина. «Ничего не понимаю», — бормотал недоумевающий Шура. «Притон там у них, что ли?» Он поднялся на второй этаж и стал прогуливаться на площадке, стараясь услышать, что же происходит в загадочной квартире. В этот момент... На лестнице раздались шаги. Обернувшись, Холмом увидел грузную мадам, которая, переваливаясь на толстых ногах, словно гусского, подошла к все той же двери и, крайне подозрительно глядя на Шуру, стала открывать ее ключом. «Как и это туда же?» — подумал крайне заинтригованный шур И, сделав вид, что собирается звонить в соседнюю квартиру, стал искоса наблюдать за происходящим. Когда дверь распахнулась, все тут же стало ясным. За ней скрывался длинный коридор, по обеим сторонам которого было не менее десятка других дверей. «Гостинка!» — озабоченно почесывая щеку, констатировал Холм. «Черт возьми, это усложняет задачу. Как же узнать, за какой именно дверью расположились мои подопечные?» До самой квартиры их-то не проведешь. Дверь в коридор на замок запирается, а открыть его быстро не получится, да и подозрительно будет. И тут Шура увидел выходящие из стены чуть повыше двери несколько телефонных проводов. Нахмурив брови, он задумался, затем что-то пробормотал и стал спускаться вниз по лестнице. Выйдя во двор, Шура сел на изогнутую водопроводную трубу и, надвинув на глаза свою джинсовую кепочку, впал в оцепенение, время от времени посматривая в узкую щель между кепкой и лицом на выход из подъезда, ожидая появления Ларисы, одной или с лысым. В голове у него текли неторопливые мысли о том, что человечество, однако, совсем позабыло изначальную сущность соития мужчины и женщины как механизма продолжения рода. Шура вспомнил о вычетом, когда-то и чрезвычайно поразившем его факте, что из пяти тысяч половых актов, совершаемых средним человеком за жизнь, непосредственно для воспроизводства себе подобных необходимо лишь 10-15 и усмехнулся превратили понимаешь совокупление в культ лениво размышлял он наблюдая как неподалеку огромный грязный словно спецовка паровозного кочегара бродячий барбос обрабатывает симпатичную пепельно белую пуделиху на ошейнике которой болталась из десяток медалей Хозяйка Пуделихи, изысканно одетая интеллигентной дамой в шляпке, растеряна. Бегала вокруг, громко матерясь тоненьким глазком, и время от времени стукала барбоса сумочкой по блезлой заднице. Но тот не обращал на даму ровно никакого внимания, и делал свое дело с такой яростью и амплитудой, что медали Пуделихи, раскачиваясь, издавали приятный мелодичный звон — Наконец Барбос спрыгнул со своей дамы и, не говоря ни слова, убежал. Довольно виляя куцин хвостом, поделиха подбежала к хозяйке, озлобленно прочитавши что-то вроде «Испортил помет, падла такая».